Странно, что жестким запрет был лишь по этим двум направлениям, на север и запад, где тянулись лавозерские тундры. В другие стороны дозволялось уходить куда дальше, до полудня оленьего хода, до тех пор, пока не начинал греть тело оберег, плоский камень из священных сейдозерских пещер. Селодан повелел каждому Сааму повесить такой оберег на шею под торку. Торка – Нижняя самская одежда из тонких оленьих шкур. Камень, нагреваясь, предупреждал о близости края мира. Нанас невольно прижал к груди ладонь в меховой рукавице. Камень был чуть теплым. Значит, до бездны, если она и впрямь существует, было еще далеко. Тогда почему же нельзя сюда собираться? И что значил разговор Нойда со старейшиной, который он случайно подслушал прошлым вечером? Кроме всего, что касалось его личной судьбы, из той беседы Нанас понял мало. Но если он понял хоть что-то правильно, то мир, по крайней мере в этой стороне, не заканчивался сразу за горами. Тогда прав был небесный дух и его карта. А Силадан их, выходит, обманывал. Но почему? Зачем? Или ошибался все-таки сам Нанас, а разговор шел о чем-то ином? Недоступным его разуму? Тогда совсем скоро. Нана взглянул на горы. Они стали заметно ниже. Нарты миновали последний из островков. День намечался пасмурным. Полярная ночь закончилась луну назад. Еще одна луна оставалась до равенства дня и ночи, а там придет конец и долгой зиме. Вот только доживет ли он до весны. Да что там до весны? Доживет ли он хотя бы до сегодняшнего полудня? Справится ли с заданием, которое ему дано?» Горы закончились. Теперь по обеим сторонам озера пролегали пологи и заснеженные берега, покрытые кустарником и редким невысоким лесом. Озеро же тянулось вперед и вперед, туда, где на самом деле, по словам Селадана, не было уже ничего. Может, и правда, это белая снежная равнина вдали с темными щеточками леса по краям на самом деле вовсе не озеро, а лишь кажущаяся им бездна? Может, еще шаг другой и... все? Нанос не сразу заметил, что невольно стал подергивать вожжу, направляя оленей к левому берегу, и опомнился лишь, когда вокруг замелькали деревья. Впрочем, он тут же нашел себе оправдание. И если за ним снарядили новую погоню, Теперь, при дневном свете, на озере его бы заметили сразу. Конечно, разыщут и в лесу, если пойдут по следу, но ведь это если пойдут. Видно, после сошествия Духа с небес селадан решил оставить беглеца в покое. А может быть, его просто записали в покойники. Еще одним оправданием было то, что так он срежет путь до села Лавозера, откуда должна начинаться показанная небесным духом дорога. Так или иначе, запретный рубеж, очерченный Ноидом, он уже пересек и пока что никуда не провалился. И все же на нас попридержал оленей, тем более по лесу особо разгоняться не стоило. Да и снег здесь был более глубоким и рыхлым, чем на озере. Крайние полозья то и дело проваливались, нарты все чаще скользили своей средней частью, сделанной в виде кережи. Кережа – самский сани в виде лодки с одним центральным полозом, использовалась до конца XIX века, после чего получили распространение косопыльные нарты, заимствованные у коми и жемцев и немцев. Такие нарты придумал сам Нанос еще три зимы назад. В одной Киреже было ездить не очень удобно. Сани то и дело норовили опрокинуться на бок. Полозья же обычных нарт проваливались в глубоком и рыхлом снегу. Вот он и додумался объединить оба вида саней в один. Кирежа крепилась к боковым полозьям с помощью березовых копыльев. И когда полозья оседали в снег, Нартам не давало провалиться ее днище, на полозе которого они и скользили дальше. Да и сидеть в Киреже было куда удобнее, чем на на обычных нарт. В ней даже можно было спать на стоянках, закутавшись в оленьи шкуры, что теперь вполне могло пригодиться на носу. Кстати, его сани всем пришлись по душе. Пожалуй, это было единственное, за что его искренне хвалили соплеменники. Здешний лес... Показался ему точно таким, что и вокруг сынь будто и не уезжал никуда. Те же почти сливающиеся белизной со снегом березы, кривоватые и не особо высокие, те же тонкие редкие сосны с голыми внизу золотисто-коричневыми стволами, та же торчащая повсюду голая щетина и и ольхи, лишь только еле выглядели более мрачными» опущенные под тяжестью снега колючие лапы и впрямь казались лапами, растопыренными, живыми, вот-вот готовыми схватить зазевавшуюся добычу, который в этот момент был он сам. Ему стало здесь неуютно, захотелось даже повернуть оленей назад, к озеру. К счастью, впереди показался просвет. Выехав на большую поляну, Нанас решил остановиться и перевести дух, Да и оленям пора было дать отдохнуть. Он отбросил Харею в снег, и хорошо выученные олени послушно остановились. Юноша встал с нарт, ослабил упряж, и оба быка тут же принялись разгребать мордами и передними копытами снег в надежде докопаться до егеля. Сейд тоже остановился, уставился на Нано со своими морожковыми глазами, словно спрашивая, «Ну что дальше?» Нанос Спустился с соней погладил пса, почесал за ухом, а заодно осмотрел следы побоев. Странно, но, похоже, Сейд чувствовал себя хорошо. «Заживает, как на собаке», — сказал ему, улыбаясь на нос. «А дальше что?» «Пойдем вперед искать дорогу».